Глава тринадцатая Операцию по взяточникам готовили в спешке. Время поджимало, часики тикали. Мне под рубашку приклеили лейкопластырем жучок. Сверху я надел пиджак и галстук. Еще одно приемное устройство разместилось сзади на ремне брюк. К нему от жучка вел провод по всему телу. Мы с Араповым протестировали сигнал. «Плохо слышно», — констатировал майор, опускаясь на стул в подсобке Праги. Директору самого известного советского ресторана, который кормил весь Кремль, был сделан звонок лично Щелоковым. И все, машинка завертелась. Нам выделили рядом с холодным цехом подсобку, притащили туда городской телефон и разную звукозаписывающую аппаратуру. Рапов пригнал своих бойцов, я познакомился с новым мужем Калиновской, высоким брюнетом Николаем». Тёска был обладателем орлиного носа, который впору каким-нибудь аристократическим фамилиям и мощного подбородка а-ля Тут-то я и понял, на что клюнула Лена. Фактурный такой мужик. «В зеркальном зале будет слышно еще хуже», — пожал плечами я. «Приборы звякают, люди за соседними столиками разговаривают». «Ничего», — махнул рукой тезка. «Возьмем обоих на горячем и сразу расколем адвоката. Он паровозом у полумесяцева не пойдет, сдаст патрона». Если не сдаст, пригрозят ему в тюряге или денег семье дадут. Может вообще все на себя взять. Мол, полумесяцев не в курсе, деньги — это моя инициатива». Муровцы начали спорить о способах выбить показания и даже частуху, не прибегая к незаконным мерам. «Есть один вариант. Я покрутил туловищем, пробуя наклейку с жучком на груди. Вроде ничего не отваливается, Все сделано на совесть. Так уж и быть, помогу вам, должны будете». «Мы и так тебе должны», — хохотнул Арапов. Андропова не испугался, с женой пошел на конфликт. «Вы знаете, что он рассказал Брежневу в Завидово?» Майор повернулся к муровцам. Те с интересом уставились на начальника. «Дескать, его беременная жена так испугалась полумесяца, во что сбежала из дому. И говорит так генеральному, неужели у нас в Союзе есть люди, которые выше закона? Для чего у нас народная милиция, прокуратура, если она не защищает простых граждан?» Ну и дальше рассказал про эту палицину, девчонку, что выкинулась, Да так, в подробностях. Даже Суслов проникся. Брежнев покраснел, как рак и говорит. «Да все не так было», — возмутился я. «Я очень аккуратно, без лишних деталей». «А про мозги на асфальте?» «Свидетели говорят, что Палицына вообще была жива после падения. Зачем привирать деду?» «Ого, а Брежнева-то уже дедом называют, пока еще в шутку. А потом, когда он совсем разваленный станет...» Но приукрасил чуток. Для хорошего же дела. Ты же сам видел, что Суслов поначалу моргнул Брежневу. Отмазали бы этого полумесяцева, отправили бы послом в Буркина Фасо. И колол бы ты, Володя, только адвоката, и то не факт, что расколол бы. На тебя посмотрим, умник, огрызнулся Арапов. Откуда ты вообще оперское дело можешь знать? Ты же спецназ вырви глаз. Ответить я не успел, в подсобку ворвался один из муровцев. Паркуются! «Ладно, зря я этот разговор начал. Тебе сейчас надо быть спокойным, как танк. Давай больше вопросов, деньги сразу не бери, расписку не пиши, поломайся. Говори громче, не пуха». Майор хлопнул меня по плечу. Я сплюнул. «Товарищи, мне велели в зеркальный зал никого не сажать!» Вслед за операм в подсобку прибежал взволнованный директор Праги. «Но это совершенно невозможно. К нам такие люди приезжают от обедать. «Какие такие?» — удивился Арапов. Сейчас к нам едет сама Брежнева. Галина Леонидовна, дочка самого? Да, предупредили, что с каким-то кавалером. Я выругался. Брежнева нам все испортит, активная дамочка. Можно ее посадить в общий зал. От этого вопроса Арапова директор побледнел, замахал руками. Да вы что, меня за такое? Сядем в углу, постараюсь затянуть разговор, решился я. Если пересадим Полумесяцева в общий зал, может заподозрить. Так и сделали. Мне выделили столик на четверых в самом углу пустого зала. Я сел спиной к дверям, открыл кожаное меню. Мама дорогая, чего тут только нет. Разумеется, всякое разная чешская: Шпикачки с горчицей, жареная свинина, кнедлики из сыра. пиваш пяти сортов. А цены? Филе из телятины с шампиньонами стоило 3,50 за порцию. Свиная котлета по-словацки 6 рублей. Черная икра с маслом и гренками 5,40. «Ага, к пиву есть натуральные чашские сливовица, грушовица и какой-то фернес. Кажется, последние мы пили в Праге во время нашего прошлого вояжа». «Товарищ Шарлов К столику подошли Лев Аронович и высокий представительный мужчина с седыми баками в тяжелых роговых очках. Костюмчик явно не красной зари, зарубежный. Полумесяцев прямо излучал с собой властность, силу. Интересно, сколько ему? Раньше как-то не поинтересовался. Полтинник точно есть». Я встал, мы пожали руки. Знакомый чемоданчик был у Ароныча. «Давайте по-быстрому, у меня сегодня еще много дел». Полумесяца всел первым, достал из внутреннего кармана пиджака листок. «Расписка на займ, сорок тысяч на две недели, без процентов». Говорил он тихо, почти шепотом. «Это плохо». «Две недели?» «Да, две недели. Либо все быстро решится, а если нет...» «Ясно, в ход пошли угрозы». «Без процентов не поверят», — усмехнулся я. А возвращать как?» «Сразу, как отпустят Петра, я при вас сожгу расписку». «А если не сожжете?» «Меня беспокоило то, что адвокат даже не пытается присесть за стол. Все происходило очень быстро». «Лев Аронович — свидетель», — отмахнулся полумесяцев. «Степану Николаевичу нет смысла вас обманывать», — отдохнул Лебензон. «Он хочет все максимально быстро решить с сыном». «Вы ничего заказать не хотите?» Я увидел мое очищево в дверях официанта. Мужчины помотали головой. Надо их дальше раскачивать. Я взял перьевую ручку полумесяцева, настоящий паркер, и, конечно, тут же посадил кляксу. Оторвал замаранный кусок листка, начал писать на новом, попутно расспрашивая под запись. «Деньги в каких купюрах?» «Червонцы. Отдаете в чемодане прямо?» «Потом вернете». Адвокат покачал головой, удивляясь моей жадности. Взмах рукой. Официант исчезает. Мы опять одни. «Давайте будем считать». «Я отдал расписку в руки Полумесяцева», — открыл чемоданчик. Начал пересчитывать купюры в пачках. С десяток на меня неодобрительно смотрел Ленин. «Тут не хватает», — я протянул Степану Николаевичу одну из пачек. «Девяносто девять». Чиновник тяжело вздохнул, кивнул Лебензону, чтобы тот сел, начал сам считать. Все верно, сто штук. Ой, извините, ошибся. На самом деле я, разумеется, не ошибся. Надо, чтобы Степан Николаевич оставил свои отпечатки пальцев на купюрах, а то мне отмажется. Когда я уже заканчивал подсчет и расспросы, в зале появились новые действующие лица: пухленькая женщина в красном сарафане босоножках в компании с армейским капитаном, красавчик такой славянский тип лица, голубоглазый, судя по эмблеме с крылышками летчик. И Летун выглядел обалдевшим. «Оно ясно. Зеркала, мрамор, официанты в белых перчатках. Ясно. Дочка генерального выгуливает кавалера». «Несите все самое лучшее», — распорядилась Брежнева. Черную икру, шампанское, никакого пива, слышишь, Андрей?» «Это она уже так строит своего ухажёра?» «Чешский ресторан же», — оправдывался Летун, рассматривая меню. «Хотя бы попробовать». «Потом попробуешь без меня. Не хочу, чтобы от тебя пахло пивом». «Да без тебя меня сюда вообще не пустят». «Пустят, я распоряжусь. У меня тут директор знакомый. Свадьбу мне тут устраивал с Кио». Голубоглазый явно напрягся. «Это какой Кио? Фокусник?» «Сам ты фокусник. Иллюзионист». Мы с полумесяцевым или бензоном сидели как на иголках. Вроде как все закончилось, а вроде уйти неудобно так сразу. Надо поставить финальную точку. Брежнева оглядела зал свысока, словно холопом кивнула нам. Мы синхронно кивнули в ответ. Итак, я подвожу итоги. У меня две недели, чтобы Петра выпустили. За это я оставляю себе 40 тысяч. Вы уничтожаете расписку. Все так и есть. Полумесяца, глядя на Брежневу, забыл про тихий голос. Под гарантией Льва Ароновича. Ну вот и все. Это-то точно записалось. Глава гостелерадио уже собрался встать, когда я постучал пальцем по груди. Дал сигнал Арапову. И тот, как ждал, сразу зашел в зал. Ну о чем я? Конечно, он ждал, сам, небось, сидел, как на иголках. Самый главный арест в жизни детям и внукам будет рассказывать, а может, и мемуары напишет, если разрешат. «Товарищи, спокойно, это Мор, майор Арапов. Владимир показал ксиву в зал. «Проводится специальная операция». Я увидел, как побледнел полумесяцев, дернулся встать, но его тут же прихватили двое оперов справа и слева. Еще двойка придавила ароночка к стулу. «Товарищи понятые, прошу подойти ближе. Степан Николаевич, это ваш чемоданчик?» «Нет. Эксперта сюда. Будем снимать отпечатки». И понеслась. Пришел эксперт следственной группы. Потом в зал зашли работники прокуратуры. Больше всех возбудилась Брежнева. Лезла везде, ахала. Потом ее все-таки смог увести Летеха. Так и не попробовал кавалер чешского пиваса. Ну да ничего. Теперь в Праге его точно запомнили. Как и меня. ибо кололи мы адвоката жестко на повышенных тонах, в той самой подсобке, где готовились к захвату. Проиграли пленочку, записалось все на ура, даже тихий голос полумесяцева был вполне себе слышен, давили как могли. Хорошего следователя не было, два плохих, я и Арапов. Сначала ли держался хорошо, только вытирал пот со лба платком, ныл про свой адвокатский статус. ученый гад. Пришлось разыграть Саронычем театральную мизансцену, Ту самую которую я обещал операм рапов ушел к полумесяцеву в соседнюю подсобку я уселся на стул начал обжигаясь пить горячий кофе который принес мне в дрожащих руках официант сольет тебе степан николаевич как пить дать сольет Я добавил в кофе сахара помешал ложкой дуя. санкцию на ваш арест давал лично брежнев в этом месте лебензон совсем сник кто-то должен сесть по 174 статье. Арапов мне перед операцией показал уголовный кодекс. Разброс большой, от трех до семи. Как думаешь, у кого будет сколько? Принимаю ваши ставки. По 174 возразил мне адвокат, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство. Ты же пленку слышал? удивился я. Сами придумали схему с распиской, сами принесли деньги, на них ваши отпечатки. Какое вымогательство? «Вы вообще свидетель по делу и не имеете права вести допрос?» «А тебе еще и пункт первый УК светит», — проигнорировал я Лебензона. «Посредничество при взятки с использованием служебного положения. От 7 до 15, с конфискацией. Небось, немало нажил, Лев Ароныч, а?» «Прошу обращаться ко мне на «вы».» А голосок-то дрогнул, сник адвокатишка. «Вот и посиди, подумай, сколько тебе даст судья по совокупности. Двадцатку даст, как думаешь?» Лебензон молчал. «Я думаю, даст. Как они там говорят? путем частичного сложения?» «Да нет, тут никакого сложения! Что за юридическая безграмотность?» «Это ты про советские суды?» Я ткнул пальцем в синий галстук адвоката. «А про дело валютчика Рокотова слышал?» «Вижу по глазам, что слышал. Его вообще задним числом расстреляли, по третьему пересмотру дела». «Об этой истории в комитете много судачили». этого в свое время как раз брала семерка. Он много пасся возле интересных иностранцев, на него составили досье. Но ну и судьба у него сложилась печально. Хрущёв ездил в Берлин, где во время встречи с немецким представителем ему заявили, что такого страшного черного рынка, как в Москве, нет нигде в мире. Привели примеры, даже озвучили фамилии. Никитка примчался домой, начал орать на политбюро, «Дескать, это правда, что в Союзе есть подпольные миллионеры». Рокотова к тому времени уже приняли, осудили, и он тянул восьмерик. Срочно приняли новый указ об усилении чего-то там, и все, Намазали миллионщику лоб зеленкой. Главный закон страны, как нам объясняли не раз, воля партии. А кто рулит партией? Политбюро. «Вот и думай, во сколько лет ты выйдешь из тюреги? Тебе полтинник?» «Пятьдесят два», — Лебензон оглянулся. «Товарищ Орлов, а нельзя ли мне воды?» «Нельзя. В камере напьешься. Я допил кофе, покрутил остаток на дне чашки. «Говорят, на Востоке умеют гадать по кофейной гуще. Вот тебе мой прогноз, Лев Аронович. Поедешь ты шить варежки или валить лес. Очень-очень надолго». Зазвонил телефон. «Мы перешли ко второму акту Марлезонского балета. Звонил Николай, муж Калиновской. Он был проинструктирован мной молчать в трубку. Все разыграл я сам, без его участия». «Да, я...» «Да, сидим уже второй час с чем бьемся». Все без толку. Тот дернулся на стуле, потянул узел галстука вниз. Нет, не хочет помочь следствию. Что? Полумесяцев раскололся, написал явку. А что в ней? Я подмигнул побледневшему адвокату театрально пожал плечами. Мол, а я что могу? Но «Ну, ясно, что валит на либензона все. Деньги привез в качестве гонорара. А не великоват ли гонорар адвокату? Ах, там целая команда, длинный процесс. А про меня что говорит? Встреча со свидетелем? Да, жаль, Ароныча. Паровозом идет и гудит на весь союз. Громкое дело будет. Согласен, есть пленка. Но слышно там не ахти. Будут отмазывать, экспертиза такая, экспертиза секая. Я все сочувственно глядел на льва. Царь зверей все больше сдувался. Интересно, купится на такой примитивный трюк? Но это в двухтысячных он будет примитивным, а сейчас вполне себе. «Я попрощался», — повесил трубку. «Коля молодец», — хорошо мне поддакивал. Прямо чувствую, как он сдерживал смех. «Ну что, давай, Лев Аронович, прощаться. Тебя сейчас в Мур на Петровку, потом в СИЗО». Я встал, потянулся. «Как говорится, каждый у нас в стране кузнец своего счастья. И несчастье тоже». «Подождите, Николай, а если...» — Лебензон замялся. «Я тоже напишу чистосердечное». «Тогда совсем другое дело». в подсобку зашел Довольный Арапов, помахивая издалека бумажками, заполненными от руки, типа частуха от Полумесяцева. «Тогда я эти документики рву, мы с вами составляем свои». Началась торговля. Майор требовал с адвоката не только все описать по взятке, но и сдать какие-нибудь другие делишки своего патрона. Лебензон пугался, отнекивался. Но, как говорится, коготок увез, птички конец. Трудно сначала сказать «да», а потом дать заднюю. Через час чистосердечное признание было готово, оформлено по всем правилам. В нем адвокат расписал, откуда деньги, кто придумал дать взятку, и даже выдал секрет про то, что полумесяцев хранит в домашнем сейфе доллары, мол, видел, когда перегружали пачки с рублями в чемоданчик, а это было уже что-то. В коридоре Арапов просто светился от счастья. «Ну ты мастер. Выбить у такого зубра чистуху. Теперь не отвертится, даже если в суде будет отрицать все. Мчусь сейчас к прокурору, показываю документы, он дает санкцию на обыску полумесяцева. Пусть повертится, пояснит за доллары. Как он? От всего отпирается, мол, показания будет давать наследствие. Мощный мужик, ну да ладно, не таких ломали. Сделай там следа кучную ставочку с Ароночем, посмотрим, как запоет. Тут еще 88-я статья летает бабочкой. Ага, это спекуляция о валютой. Я посмотрел на часы. Протокол, как свидетель, я подписал. Если что, звони дежурному «семерке», он переключит на Алтай. «Лады». Владимир пожал мне руку. «Ты нам очень помог». Я вышел через центральный вход, протолкался через очередь возле ресторана. Ого, уже закат. Долго мы проваландались. Поеду-ка я на базу проведать гром. Неизвестно, как еще все повернется в комитете. Надо все равно держать руку на пульсе. Вышел на Арбат, и тут... «Орлов!» Возле меня тормознула чайка с комитетскими номерами. Приоткрылась дверь. За ней нехорошо улыбался Ценёв. «Садись, подвезу тебя». «Куда?» «Куда следует».